Второй факт. Исторически, и суть его в том, что в определённые периоды подавляющее большинство людей исповедовало такие вероучения и действовало таким образом, что в результате не могло получиться ничего другого, кроме постоянных страданий, повсеместных унижений и всеобщего уничтожения. Правдоподобно объяснить это можно лишь тем, что они были одержимы или вдохновляемы чужим сознанием, сознанием, которое желало их гибели, причём более сильно, нежели они сами желали себе счастья и выживания. Молчание. Но всё же осмеливается наконец возразить доктор Пол: эти факты можно объяснить и по-другому. ну не так правдоподобно и далеко не так просто настаивает архинаместик а потом не надо забывать и о других доказательствах возьмём первую мировую войну если бы народы и политики не были одержимы дьяволом они бы послушались бенедикта 15 или маркиза лендсдауна пришли к соглашению договорились о мире без победы но не смогли просто не смогли оказались не в состоянии действовать в своих же собственных интересах им приходилось делать то, что диктовал им сидевший у них внутри велиал а он желал коммунистической революции желал фашистской реакции на эту революцию желал муссолини гитлера Политбюро желало голода, инфляции, кризиса, желало вооружения как лекарства от безработицы, желало преследования евреев и кулаков, желало, чтобы нацисты и коммунисты поделили Польшу, а потом пошли друг на друга войной. Да, и он желал полного возрождения рабства в самой жестокой его форме. Он желал депортаций и массовой нищеты, желал концентрационных лагерей и газовых камер. и криматориев желал массированных бомбовых ударов по площадям восхитительно сочное выражение желал, чтобы в один миг было уничтожено благосостояние, накапливавшееся веками, равно как и все возможности для будущего процветания, прирядощности, свободы и культуры. Вилял живал всего этого, поскольку въевшейся великой мясной мухой в сердца политиков и генералов, журналистов и простых людей, он мог легко сделать так, чтобы католики не обращали внимания на папу, чтобы ленддауны объявили плохим патриотам, чуть ли не предателям. И война длилась целых 4 года, а потом всё прошло точно в соответствии с планом. Положение в мире неуклонно менялось, от плохого к худшему, и по мере того, как оно ухудшалось, мужчины и женщины всё покорнее подчинялись приказам нечистого духа. Обыла вера в ценность каждой отдельной души человеческой исчезла, а были сдерживающие начала перестали действовать, были раскаяние и сострадание растаяли, как дым, и всё, что тот другой вложил людям в головы, вытекло наружу. А образовавшийся вакуум заполнился безрассудными мечтаниями о прогрессе и национализме. Об этими мечтаниями выходило, что простые люди, жившие сейчас, с деть не лучше муравьёв или клопов, и обращаться с ними нужно соответственно. А вот с ними и стали обращаться соответственно, да ещё как соответственно. Архинаместник издаёт резкий смешок, кладёт себе последнюю ножку и продолжает. В то время старина Гитлер представлял собой вполне приличный образец бесноватого. Конечно, он не был одержим до такой степени, как это было со многими великими вождями народов в период между 1945 годом и началом Третьей мировой войны, но для своего времени он был выше среднего уровня, это бесспорно. Из большим правом, чем в любой из его современников, он мог заявить: не я, но велял во мне. А другие были одержимы лишь частично, лишь в определённые отрезки времени. Возьмём для примера учёных. В большинстве своём они хорошие люди, действующие из самых лучших побуждений. Но он всё равно завладел ими, завладел до такой степени, что они перестали быть людьми. и превратились в специалистов. Отсюда и сам